2. Александр присел под Лениной, лежащей в кресле, и держал ее за безжизненную руку. Взволнованно смотрел на нее, отмечая, как активно двигаются глаза под закрытыми веками, как постепенно бледнеет лицо и холодеют пальцы. «Послушай», — обернулся на Анчута, — «она там в наве с этой сумасшедшей садисткой-убийцей. Там же может случиться что угодно. Нина может пострадать. Вдруг прямо сейчас эта чертова Матрена ее... убивает? Мы должны что-то делать». Нельзя сидеть, сложа руки и ждать, пока всё разрешится само собой. Я чувствую, ей нужна наша помощь. Какая? У тебя есть идеи на этот счёт? По выражению лица Беса было видно, что он так же растерян и переживает за подругу. Я не знаю, но если в подвеске заключён прах вампирши и через него она может каким-то образом подселяться в сознание жертв, что если попытаться уничтожить подвеску? Александр оглянулся на Макса за поддержкой. В его голосе зародился начала крепнуть надежда. Это в принципе возможно. «Что будет, если уничтожить подвеску?» Макс на мгновение задумался и ответил. «Наверное, должно сработать. Но бриллиант очень прочный камень. Не представляю, что с ним сделать». «Его можно сжечь», — предложил Анчут. «Бриллианты горят. Температура, правда, нужна очень высокая, но стоит хотя бы попытаться. Вдруг получится. Хуже не будет точно». Александр бросил взгляд на горящий камин. «Анчут, давай! Надо торопиться!» Бес подскочил к Кэт. Резким движением сдёрнул браслет с руки девушки и кинулся с ним к камину. Бросил туда несколько дров и следом за ними украшения. Все обступили Анчута и с волнением наблюдали, как оранжевые языки пламени лижут металл и драгоценные камни. «Камина недостаточно, Анчут», — сказал Макс. «Чтобы сжечь бриллиант, нужна по меньшей мере доменная печь». «Значит, сделаем из камина печь. В конце концов, без я или нет? Отойдите подальше». Все отступили, а Анчут, сосредоточившись, вытянул правую руку вперёд. Он скрутил пальцы в нужном знаке, безотрывно глядя на браслет, чернеющий под воздействием температуры. Низким шипящим голосом бесс сотворил заклинание огня. Пламя, скачущее рыжей белкой по дровам, взвилось выше, перестало мерцать и разгоралось ровным светом, по цвету переходя из красно-оранжевого в восковой. Камин загудел, температура поднималась всё выше и выше. Огонь сделался совсем белым, лишь на кончиках ещё оставался бледный едва различимый оранжевый ореол. Бриллиант в подвеске загорелся и принялся светиться слабо-голубым цветом. Через минуту, не выдержав повышения температуры до критической, бахнул взрыв, и бриллиант разлетелся мельчайшими частицами. Оправа стеклана решётка лужицы расплавленного металла. Марго охнула. Остальные наблюдали молча, не в силах оторвать глаз от захватывающего действа. После исчезновения камня он чуть шумно вздохнул и опустил руку. Ну вот, кажется, и всё. сдавленным голосом, от ещё не отпустившего напряжения просипел бес. Всё? Что же теперь будет? проговорила Марго, обводя взглядом всех и останавливаясь на Максе. Ей никто не ответил, а Алекс кинулся к Нине. Девушка слабо застонала и открыла глаза. Увидев прямо перед собой склонившееся лицо Александра, попыталась улыбнуться и подняла руку, демонстрируя зажатый в ней медальон гранат. Александр выдохнул с облегчением и принялся целовать бледное лицо Нины, повторяя: «Всё в порядке! Какое счастье! С тобой всё в порядке!» Нина разжала ослабевшие пальцы и выронила бы медальон, но его успел подхватить Макс. Он поднёс артефакт к губам, целуя. На лице отражалось такое же чувство облегчения и счастья, как и у Александра. «Нина, расскажи, что там было в НАВИ. Это и вправду Матрёна?» «Она в самом деле вселилась в тело Кэт и хотела похитить артефакт. Как тебе удалось с ней справиться?» Бес подскочил к Нине и принялся засыпать вопросами, подпрыгивая от любопытства и нетерпения. Александр бросил на него укоризненный взгляд, обозначающий: "Ты чего к девушке прицепился? Не видишь, что ли, она совсем без сил? Позже всё расскажет". В это время из кресла Кэт, про которую на мгновение забыли, донёсся ни то вздох, ни то всхлип. Все обернулись. Девушка открыла глаза, выпрямилась в кресле и обводила всех удивлённым взглядом. "Что здесь происходит?" спросила она еле слышно. "Что со мной?" Пока вампиры и все остальные гости смотрели на неё с недоверием, Марго кинулась обнимать свою сестру. Кать, ты как? Это ты? С тобой всё в порядке? Девушка озиралась по сторонам с немного обалдевшим видом, будто не совсем понимала, где находится. Морго обняла её и прижалась щекой к плечу. Кать, я так волновалась. Хорошо, что всё закончилось, и теперь ты это ты, а не какая-то там вампирша-душегубка. Морго, я не понимаю, что ты говоришь. Какая ещё душегубка? Что вообще происходит? У меня будто провалы в памяти. К Кэт подошёл он чуть и критически её осмотрел. пристально вгляделся в глаза. «Что ты помнишь из событий последних дней? Как себя чувствуешь?» Кэт удивлённо вставилась на низкорослого беса. Она не понимала, кто это. Девушка поморщилась, протёрла глаза, потом перевела взгляд на Марго, всем своим видом прося помощи. «Катя, сейчас это долго объяснять. Просто скажи в двух словах, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, только сильная слабость и очень голова болит. Что помнишь за последние дни?» «Немного». Сознание туманится, мысли путаются, воспоминания нечёткие. Будто я спала, и мне снился хоть длинный, детальный, реалистичный, но всё-таки сон. «Кэт, ты знаешь, кто такая Матрёна?» Серьёзно спросила у неё Анчут, внимательно вглядываясь в выражение её лица. Было видно, как девушка сначала хотела отмахнуться от вопроса, как от ничего незначущего. Но увидев вокруг серьёзные лица гостей и внимательный взгляд Анчута, сосредоточилась и напрягла память. «Мне кажется, я слышу это имя в первый раз». очень редко я бы запомнила, но оно мне не чужое. Наверное, я смогу рассказать вам эту историю позже. А сейчас я чувствую себя слишком больной и уставшей для таких серьёзных усилий.